с нотками дыма. Снегин добрался в бар лишь к 5. Пока доехали, пока сопровождали Танжерева к следователю, пока уладили все необходимые формальности. Какие будут указания, товарищ подполковник? Снегин вопросительно посмотрел на начальство. Отпускаете или как? У меня важная встреча со свидетелем. Анжела больше не звонила, но стрелку они забили. Вдруг девушка уже в баре. Воляй, кивнул подполковник. Девку тряси как хочешь, но чтобы дала операх выкнули показания в смысле. Кому рассказывала опьянах откровениях Копылова? Экспертиза экспертизой, но Паша тяж будет отпираться до последнего. Мол знать не знал, о чём этот громила говорил с консюматоршами. А кроме них, Танжереву узнать о деньгах, которые вёз из Бишкека курьер, было не откуда. Так что раскручивая Анжелу, "Понял", кивнул Снегин. "Разрешить выполнять двигай. До завтрашнего дня свободен. Опять в бар". Снегину ныло потрогал синяк под глазом. Видок тот ещё, но деваться некуда. Рабочий день далеко не закончен, и продолжится он снова в баре, чтоб ему провалиться. Начиная со свадьбы Полины, все дороги снеги на ведут к барной стойке. Это злой рок, не иначе. И Снегин, нацепив солнцезащитные очки, почти на ощупь, поскольку сгущались промозглые октябрьские сумерки, поплёлся к метро. Увидев намозолевшего глаза мента, Куницын привычно вздохнул, и на стойке материализовался стакан, но бутылка не появилась. Куницын о чём-то раздумывал. Снегин тоже молчал. Визки уже было. Тикилы напоить пытались, французским коньяком тоже. Что на этот раз? Неужто водка? Так просто? Анжела где? строго спросил он. Сейчас подъедет. Куницын что-то отбил в ватсапе. Вы пока присаживайтесь, я лучше постою. Снегин насиделся в машине. Всю обратную дорогу были безнадёжные пробки. Заодно поговорим. Глаза Куницына забегали. Ох, не чисто здесь, вновь напрягся Снегин. Давно ты в баре работаешь? спросил он, облокатившись на стойку. В этом ли вообще? Я просто хотел узнать, барман это твоё призвание? Снегин выбрал доверительную беседу в надежде, что Макс проболтается. Есть версия, что барман кладёт ценной информации. Да можно сказать, что призвание. Задумчиво посмотрел на него Куницын. Ну, похоже, повёлся. Мне всегда казалось, что по эту сторону стойки прикольно, ещё когда я студентом был. В баре девушек много красивых. Подумал, стану барманом, и они на меня по-другому посмотрят. Я умею слушать, а в моей работе это чуть ли не главное. Я ведь по натуре импат, доверительно сообщил Куницын. Кто только к тебе за стойку не приходит: шлюхи, консюматорши, бизнесмены, бэндюганы. Иногда прямо чувствуешь, вот сидит чувак, который запросто может кого-то грохнуть, а может уже и грохнул только что. Так, «Та протянул Снегин. Какая интересная тема, не соскочить бы с неё. Без эмпатии барманом работать тяжело, продолжал философствовать Куницын. Я про любой напиток могу рассказывать часами. Те, что на полке за спиной, гостю удивить. Например, есть сорт виски, который разбавляют только талой водой, или сырьё для него подсушивают торфом. Он, когда горит, придаёт запах копчёности и немножко привкус соли. Когда его пьёшь, этот виски, будто шпалу облизываешь. А есть прикольный бурбон. Шотландские эмигранты придумали, когда в Америку приехали, стали его гнать из того, что там росло, из кукурузы. Круто. Я раньше много путешествовал, признался Куницын. И на Мадере был, где знаменитое на весь мир вино делают, и в Португалии, в Шотландии угонял на экскурсию. Барман бросил на Снегина оценивающий взгляд. Зацепило, и увидев на лице у гостя заинтересованность, нырнул под стойку. На ней появилась долгожданная бутылка Вид у неё был гордый, словно в кабачок, где развилась деревенщина. Заглянул аристократ, в чьих жилах течёт голубая кровь. Что это? подозрительно спросил Снегин. С нотками дыма подмигнул барман. Вы такого нигде больше не попробуете. Детектив мне это всё рассказал, чтобы напоить, догадался Снегин. И это не пьянка, а дегустация. Барман, похоже, обиделся. Так сказать, иллюстрация к моему познавательному рассказу. узреешь, что я распинался. Ну ты и жук. Анжела где? рявкнул Снегин. Да здесь я. Спасибо, Макс, что развлёк моего гостя приятной беседой, пока я не пришла. Теперь я вся к вашим услугам, капитан, насмешливо сказала Анжела. Макс, а мне не нальёшь с нотками дыма, если капитан попросит, пожал плечами бармен. Ты не сказал ключевую фразу. Снегин напрягся, похоже, на разводилова. За счёт заведения раскалывал. Макс и Анжела переглянулись и рассмеялись. Это что сейчас было? Снегин посмотрел на сладкую парочку волком. Ты же хотел узнать, как работают консюматорши, усмехнулся бармен. И сколько этот твой стоит? Снегин кивнул на бутылку с нотками дыма. Цена указана за 50 г, и бармен передвинул к нему меню. Да ты что, с ума сошёл? ахнул Снегин. Да за одну твою бутылку я бы отдал всю свою зарплату. Я же говорил, что он зануда. Со вздохом посмотрел бармен на Анжелу, та пожала плечами, мол, не наш клиент. Снеги наобзлился. Я уже понял, у вас здесь слаженная команда. Один зубы заговаривает, другая на выпивку разводит. За чего откуницын? А про эмпатию я запомнил. Про откровения пьяных клиентов у барной стойки. Ему показалось, что Куницын напрякся, а не он ли тогда стуканул о том, что Копылов имеет отношение к перевозке через границу миллионов и через день встречает в Домодедово ценный груз. Но начать Снегин решил всё-таки с Анжелы. Лицо девушки ещё в прошлый раз показалось Снегину простоватым, и одета она была, как обычная девушка, заскочившая после работы в бар. Ничего обтягивающего и вызывающего. Широкие джинсы, свободная рубашка, минимум косметики. Но все вещи дорогие. На олигархов Снегин успел насмотреться, ведь Алла из очень богатой семьи. Петровские в шмотках толк знали. А Лео такой вовсе тусовщик, весь в брендах. Так что Снегин быстро понял, что деньги у Анжелы водятся, и не маленькие. Но вот откуда? Консуматорши так много зарабатывают? не удержался Снегин, когда Анжелы присели за столик. Бар оживал часов в 11:00 вечера. Тогда здесь становилось многолюдно, а сейчас кроме них с Анжелой никого. В смысле, вещи на тебе дорогие, из бутика, не с рынка. Ты москвичка? Да разве москвичка на такую работу пойдёт? усмехнулась Анжела, консюматоршей. Приезжие только соглашаются. Кому деваться больше некуда. Значит, живёшь на съёмной квартире. Угадали. Давай на ты. Снегин попытался улыбнуться в стиле Лео. Мы же не под протокол беседуем, просто за жизнь. За жизнь. Недобро прищурилась Анджела. У Снегина сразу пополз по спине холодок. Ну, давай за жизнь. Выглядишь ты шикарно, несмотря на то, что не броско. Маникюр свежий, руки ухоженные, лицо в порядке. Зубы хорошие и очень уж ровные. Страшно даже подумать, во сколько тебе это встало. Стоматология всегда обходилась дорого. Вот я и спрашиваю, сколько ты имеешь в месяц, чтобы ещё и на съёмную квартиру хватало. А ты не так прост, как кажешься, с удивлением посмотрела на него Анжела. Ты тоже Ну, допустим, я оказываю симпатичным клиентам вдобавок ко всему интимные услуги. Игриво улыбнулась девушка. Это не возбраняется, если по обоюдному желанию. Как ты сам понимаешь, имена я тебе не могу сказать, потому что не помню. Разовая акция. Перепихнулись, разбежались. Бар у нас элитный, клиенты мужики богатые. А теперь попробуй докажи обратное, что я ни с кем не сплю. Снегин невольно поразовел. его явно провоцировали. Анжела держалась независимо и пыталась его смутить, сбить с толку. Вот что значит опыт. По психологии однозначно зачёт. Да, я не только консюматорша, но и дорогая шлюха. И не спрашивай, откуда деньги. Оттуда. Эту часть доходов Анжелы не проверить, не оспорить невозможно. Разве что издевательски спросить, платит ли она с этих денег налоги. Поскольку Снегин задумчиво молчал, Вопрос задала Анджела. Ну, что дальше? Я жду. Мне за пустым столом сидит неком Эльфо, только время зря теряю. Но исключительно из гражданской сознательности, чтоб вы менты поскорее отвалили, неожиданно грубо сказала девушка. Она раскачивала беседу, как лодку, надеясь, что та перевернётся и пойдёт ко дну. И мент уйдёт. Фривольность, потом откровенное хамство, игра на эмоциях. Снегин постарался взять себя в руки. Анжела явно нарывается на ответную грубость, чтобы поскорее закончить этот разговор, а предъявить девушке нечего. За руку её никто не ловил. Легко сказать: "Тряси. Я знаю, что ты бывала в Ждановском". Аккуратно издалека начал Снегин. "А что это Ждановское?" Анжела сделала непонимающее лицо. Там находится дача Танжерева. Может, спросишь, кто такой Танжеров? хозяин бара равнодушно бросил одежка. И что? заговорила ему о курьере, которого должен был встречать в аэропорту Копылов. Кто такой Копылов, я точно спрошу. Давай по порядку, вздохнул Снегин. С первой буквы алфавита. А. В понедельник, 12 сентября здесь, в баре, к симпатичный консуматорше, которая называлась Алисой, подсел подвыпивший мужик, добровольно подсел. Но Алиса, она же по паспорту Катя, поняла, что одной ей не справиться, и пригласила за столик тебя, более опытную. Вместе вы и выудили у Копылова несколько сотен тысяч российских рублей, опустошили две его кредитки. Ему показалось, что Анжела наpreglaсь и бросила затравленный взгляд на Макса. Б. В среду Копылова ограбили. Вы он очухался и стал выяснять, кто слил инфу. Вспомнил про бары, вернулся сюда. Ему дали телефон Алисы Кати. Г. Кополов встретился с Катей и избил её. Катя направила его к тебе, сказав, что никому не рассказывала о курьере из Бишкека. Д. Кополов тебе позвонил и И на этом твой алфавит заканчивается, твёрдо сказала Анджела. Потому что я с Копыловым, как ты его называешь, не встречалась после того вечера, как он здесь нажрался. И добровольно, я это подчёркиваю, добровольно заплатил за свои и мои напитки. Информацию о курьере я никому не передавала. Дела с мне больше нечего. Я промка, понял? Получаю процент за заказа. И о чём говорят за столом пьяные клиенты, мне по барабану. Я это не запоминаю. А уж передавать кому-то. Снегин растерялся. Анжела ушла в глухую оборону. Он попытался зайти с другого бока. В гараже у Танжерова нашли улику, и если ты дашь против него показания, то он скорее всего сядет и надолго, учитывая, что он уже мотал срок за разбой. Тебе нечего бояться. С чего ты взял, что я боюсь? Снегину показалось, что бармен внимательно прислушивается к разговору. И хотя сидят они с Анжелой далеко от стойки, кто его знает. Вдруг у этого импата Феноменально развит слух, или он по губам читать умеет. У сотрудников этого заведения скрыты таланты. Вышибала с кафедры спортивной медицины диагнозы ставит, бармен на психолога учился. Интересно, а какое образование у Анжелы? И Снегин как можно мягче сказал: "Танжеров тебя как-то избил, заставлял с ним спать. С ним ту -то уж точно была не по взаимному согласию". Мало ли с чего у нас началось, насмешливо спросила девушка. А потом я прониклась. Полюбила грубую силу. Паша тяж, мужик что надо. Ты всю ночь пряталась в хибаре его соседа, гнул свой снегин. Я с ним беседовал. Он даст показания, опознает тебя по фотографии. И что? Неужели ты не хочешь расчитаться с обидчиком, с Анджеровым? Мне нечего сказать, пожала плечами Анжела. И вновь посмотрела на Макса. Про номер от машины ты тоже не в курсе, выложил последний Козырь Снегин. Какой ещё номер? Его спрятали здесь, в баре. Машина Лада, на которую пересели преступники после того, как украли деньги и выехали за город. Ну а я здесь причём? Если она и играла, то гениально. Но не следует забывать, что консюматорши хорошие актрисы. Это их хлеб. А Анжела работает в баре не один год. Снегин видел её за работой и не мог не признать виртуозно. С Копыловым ты не встречалась, допустим, но он ведь тебе звонил. Снегин обернулся и выразительно посмотрел на Макса. Тот пожал плечами. Ничего не вижу, ничего не слышу. Звонил, и что? Мы всё решили по телефону. Что решили? Я ничего не знаю о пропавших деньгах. Невинно посмотрела на него Анжела. Так ему и сказала. Понятия не имею, кому он позвонил потом, кому пошёл, что с ним дальше случилось. Всё, круг замкнулся. И теперь Танжеров выберется из расставленной ловушки. Будет напирать на то, что чемодан ему подбросили. Вопрос кто? Анжела не расколется, даже если имеет к ограблению в Домодедово прямое отношение, а если ещё и к убийству. Пистолет-то Кополова пропал. и Снегин сдался, точнее сказать, отступил. Похоже, выхода у него нет. Тут нужен таран, пробить оборону опытной промки, обояние, перед которым ни одна женщина не устоит. Клео обращаться не хотелось, но, видимо, придётся. Снегин злорадно подумал, что с удовольствием полюбуется на Анжелу. Когда она поплывёт под томным, проникновенным взглядом красавчика-плейбоя с затенёнными ресницами и опахалами, и растеряет всю свою уверенность. Если у Шалина стервозная бизнес-леди, то сломалась и теперь бегает за мальчишкой. Снегин оценивающе посмотрел на Анжелу. По взаимному согласию, говоришь? Это мы устроим. Оставалось уговорить Леву.